Глава 12. Варя. Плетусь за Ириной в свой кабинет. С каждым шагом ноги становятся все тяжелее, а сердце все сильнее, разгоняется, проваливаясь в нервную тахикардию. Ирина заходит в мой кабинет с видом, будто это ее личная территория, уверенно, не озираясь, усаживается на диван, закидывает стройные ноги одну на другую. Ее узкие брюки подчеркивают безупречные линии бедер, Я невольно сравниваю ее фигуру со своей. Моя старенькая юбка стала мне свободна после того, как я невольно скинула еще пару килограмм, и теперь она сильнее прежнего напоминает мешок. Рассматриваю ее строгий профиль, чуть вздернутые брови, слегка циничный изгиб губ. «Красивая женщина», — про таких говорят породистая. Виден в ней и внутренний стержень, и внешний лоск, Ирина оглядывает кабинет, ее взгляд с претензией задерживается на стеллаже, на расставленных по цвету папках, на чистом столе и двух мусорных пакетах, сиротливо стоящих в углу. «Неплохо», — бросает она, чуть приподняв одну бровь. Я молчу. Стою у порога и пытаюсь унять Соню, которая, как маленький индикатор, считывая мою нервозность, куксится и извивается червячком. Пальчики ловят воздух, а розовые губки дрожат, будто она вот-вот разрыдается. «Вы хорошо справились с задачей, Варвара. Вижу, что вы девушка исполнительная». «Спасибо, я старалась». Сглатывая ком в горле, переминаюсь с ноги на ногу. В голосе моем проскальзывает робкая надежда на то, что этот разговор не начало конца. Ирина хмыкает, ее губы чуть кривятся в подобии улыбки из вас мог бы выйти толк и вот это сослагательное наклонение определенно ничего хорошего для меня не означает но но вы приносите много проблем станиславу сергеевичу не конкретно вы а ее взгляд опускается на соню все что доставляет неудобства станиславу сергеевичу доставляет неудобство и мне его проблемы мои проблемы однако Напрягаюсь, стараясь не выдавать своего страха. Ирина выдерживает драматичную паузу. Чуть качает головой, словно размышляя, как лучше сформулировать свою мысль. Соня тихонько хнычет и я делаю робкий шаг вперед. Нужно что-то сказать, но язык словно к небу прилип. Облизываю пересохшие губы. — Давай, Варя, скажи уже. Ты должна попытаться. Вылетишь отсюда, лишишься возможности додавить Сташевского. — Ирина, я все понимаю просто. Она резко поднимает руку, заставляя меня замолчать. Жест ее медленный, плавный, но от его властности по спине пробегает холодок. Однако его решение не мои решения. Итак, что вам нужно? — Хмурю лоб. В каком смысле? — Раз уж вы по какой-то причине не можете оставлять ребенка дома. Что вам нужно, чтобы девочке было комфортней проводить время с вами на рабочем месте? Рассеянно моргаю. Мой рот открывается, но слов по-прежнему нет. Варвара. Ничего, мне ничего не нужно. Не скромничайте, Варвара, составьте список. Вас снабдят всем необходимым. Это вовсе не обязательно. Не переживайте, все расходы компании берет на себя. Ее голос твердый, не предполагающий возражений. Манеж, игрушки, стульчик для кормления. Это предложение Станислава Сергеевича? Ирина смотрит на меня так, будто я задала самый странный вопрос в мире. А почему вас это так удивляет? Не знаю, просто он... Не производит впечатления отзывчивого человека? Это впечатление обманчивого, Варвара Станислав Сергеевич. Регулярно оказывает помощь сотрудникам в сложных жизненных ситуациях. Даже похороны оплачивает. Вам никого похоронить не надо? Разве что мое чувство собственного достоинства, думаю я. Но вслух говорю другое. Боже, я думала, вы меня уволите сейчас. Строгий взгляд Ирины словно высекает что-то внутри меня. Выжигает, как татуировку. Варвара, не думайте, что эта поблажка дает вам право не выполнять свои рабочие обязанности. Как только вы перестанете приносить пользу компании, мы незамедлительно с вами попрощаемся. Соня издает тихий звук. Я машинально подкачиваю ее, пружинись в коленях. То, что вам позволено приходить сюда с ребенком, не означает, что вы можете работать меньше. Напротив, вы должны работать больше вдвое. Втрое больше, чтобы оправдать затраченные на вас ресурсы. Я немного не понимаю. Чтобы понимать Сташевского, нужно знать его прошлое. А что там в его прошлом? Если вы не в курсе, значит, вам это не нужно. Не лезьте туда. Там ад и Израиль. Ладно. Ирина встает, расправляя идеальные стрелки на своих брюках. Подходит близко-близко, бросает странный взгляд на сонечку. Я не знаю, почему он решил сделать это для вас. Его мысли порой не поддаются логике, а действия импульсивны и непредсказуемы. Однако не думайте, что это решение проявление слабости. И не дергайте тигра за усы, я жду от вас список необходимых вещей. Пакеты с мусором не таскайте их, заберет в клининг. Она делает легкий. Пум! Пальцем по кончику носа Соньки. Сонька самозабвенно улыбается, а Ирина направляется к выходу. Останавливается на мгновение в проеме двери. Оборачивается. Кстати, Станислав Сергеевич ждет от вас отчет по инциденту в средней школе. Надеюсь, к завтрашнему утру он будет готов. Она уходит, оставляя меня в полной растерянности. Что же там такого в прошлом Сташевского и почему в него лучше не лезть? Неужели она думает, что меня можно шокировать историей успеха человека, рожденного золотой ложкой во рту? Или там есть что-то еще, присаживаюсь за свой ноутбук.